Эпилог. Понять некроманта не такая уж сложная задача, если, конечно, некромант это ты сам. Нич. Когда первые лучи солнца нахально проникли в окно верхнего кабинета, заставляя меня с ворчанием оторвать голову от расчётов, не свойственные мне эмоции полностью улеглись и позволили наконец мыслить здраво. Я снова был собран, бодр, сосредоточен. и готов потратить ещё один день на очередное неотложное дело. Прикинув время, нужной мочи для подготовки, я неторопливо спустился вниз, отметив, что дрова в камине почти прогорели. Возле покинутого логом кресла обнаружила печалиную неудачную охоту из убежищу, которая грустно уткнувшись носом в кожаное сиденье, пугала пустой холл тяжёлыми вздохами. Ничего, милая, Я потрепал расстроенное чудовище по ушам. Не повезло в этот раз, получится в другой. Хочешь, я его вечером прямо к тебе в лапы отправлю? Зубища вздохнула ещё тяжелее, чем прежде, и печально мотнула головой. Всё ясно, под давки ей теперь не интересны. Придётся как можно скорее выводить эту красавицу из замка и отпускать резвица на болотах. Там она хотя бы за упрями погоняется. Или с русалками поплавает, если они там еще остались. А Насм, если и надумается ставить ей компанию, вряд ли во второй раз попадется так легко зубище в лапы. Но должен же он был взять реванш за тот позорный проигрыш. Кстати, надо будет поговорить с Верзилой. У него вроде было несколько человек, не испытывающих особой неприязни к трясинам. Плотники там, каменщики, если изъявят желание, отправлю к их на болото вместе с зубищей они и в прятки с ней поиграют на равных и старый замок заодно восстановит насколько это возможно хозяин оторвал меня от размышлений тихонько вошедший моча у меня всё готово очень вовремя я как раз собирался его звать хисон не опоздала нет хозяин даже чуть раньше срока закончил «Хорошо, а тело?» Рана заживитель уже работает. Через полчаса на теле не останется каких-либо следов, даже с учетом того, что леди не особенно осторожничала. Я задумчиво тронул ухо зубище. «Для меня она ничего не передавала?» Бросила на бегу, что согласна, и тут же умчалась через портал, предупредив, что вернется вечером. «Что-то вы ей там обещали?» Алтар я подготовил, амулеты активировал, защиту поставлю. Тело обмыл. Ждём только вас, Мэтр. Когда будем начинать? Сейчас приду, кивнул я, жестом отпуская распрямившегося Метра, в глазах которого теперь горел почти прежний огонь. Морша коротко поклонился и юркнув за дверь, помчался заканчивать приготовления. Не слишком ли рано? Осторожно высказал свои сомнения, вынырнув из соседней стены глюк. Хозяин, вы же только один раз попробовали на людях. Может, стоит провести второй эксперимент на ком-то менее важном? Испортить такое удачное тело было бы обидно. Я неопределённо пожал плечами. Нич больше не может ждать. Жизни в нём осталось на несколько часов. Не бойся. То, что получилось однажды, я всегда сумею повторить снова. Ворк тоже поначалу сопротивлялся, а воля у него была покрепче, чем у этого недоучки. Так что там серьёзных проблем не будет. А сам Нич? Я тяжело вздохнул. Пока ещё спит. Я не рискнул его отпустить в таком настроении на совсем. Но вряд ли смогу поддерживать жизнь в этом теле после полудня. Так что ближе к вечеру Жди грандиозный скандал, но не смей обращаться к нему по старому имени. Мастер Твишап умер. Такого человека никто из нас больше не знает. Теперь его там в этом доме будет жить ворчливый, упрямый, вечно всем недовольный мастер Леурой, которого иногда под хорошее настроение можно будет назвать ничем. Полагаю, первое время наш новоявленный мастер будет несколько неловким. И может не уследить, скажем, за огненным шаром или рукотворной молнией. Накладывать ограничения на удар я не буду, и без того он на слушается ввине недосыта. Хотя постараюсь сделать всё, чтобы он как можно скорее вернулся к привычному образу жизни. Что же вы тогда об этом ему не сказали? удивился Грю. Зачем только напоминали о прошлом? Не объяснили, почему переселили его дух в старое тело? И не предупредили, что не хотели рисковать новой человеческой оболочкой, поэтому провели пробное переселение в ту, которую не жалко потерять. Когда успокоится, сам поймёт, отмахнулся я, в том числе и то, что раскаяние не имеет смысла без прощения, а прощение ещё нужно заслужить. Что же касается моих мотивов, не забывай, я всё такой же старый Вредный и гадкий некромант, как раньше, только теперь с налётом светлого лоска и доставшийся от Гераша привычкой изъеждённый измываться над ближними. Так вы всё-таки решили вернуться к прежнему образу? Обрадовано скинулся призрак, взмахнув сразу всеми своими лапками. Я к нему привык, сознался я. Да и неправильно будет, если моё поведение вдруг изменится. Ура! «А как же мэтр Валорда Шарук Ван и Магор?» Спохватилась гусеница и стимулируя мыслительный процесс, не понимающий по скрилла когтями объемистая брюхо. Я сделал каменное рельцо и решительно направившись в лабораторию, не громко бросил. А вот о нем, мой невоспитанный друг, больше никто и никогда не услышит, потому что его история – хорошо это или плохо – Но закончилось. Конец четвёртой книги. Читал Андрей М.